С итальянским торговым флотом, кстати, произошла та же Петрушка. К тому же в гораздо большем масштабе. Почти треть итальянского торгового флота, 256 судов, в день объявления англичанами войны немцам оказалась за пределами Средиземного моря. Все эти корабли с течением времени были англичанами и американцами реквизированы, чтобы послужить врагам своей родины. А вот все английские, французские и подавляющее большинство польских торговых судов накануне войны покинуло немецкие и итальянские порты. Да, за годы войны немцам удалось захватить несколько торговых судов и военных кораблей Норвегии, Голландии, Франции и некоторых других государств. Но это были жалкие крохи, и количество захваченных судов и на треть не компенсировал число оставшихся 3 сентября 1939 года в иностранных портах немецких кораблей, затем захваченных врагом. Да, немецкий подводный флот за время войны утопил 2759 торговых судна и 148 кораблей-союзников, потеряв при этом 781 подводную лодку и практически все свои надводные корабли но все усилия ребят Дёница и Рёдера не могли решительно переломить ход войны на море. Слишком велико было превосходство врага, слишком несопоставимы были силы сторон. Плюс к этому англо-французский, а затем англо-американский блок мог позволить себе строить столько кораблей, сколько полагал необходимым. Начиная с мая 1943 года транспорты типа «Либерти» – эскортные корабли, корветы, эсминцы и фрегаты – сходили с американских стапелей ежедневно, эскортные авианосцы еженедельно, крейсера ежемесячно. Противопоставить этой мощи немцы ничего более-менее сопоставимого не могли. И вот теперь ответьте мне на простой вопрос. Кто готовил Вторую мировую войну?